Часть вторая. Чаепитие у бездны. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики. Они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди. Воланд. Мастер и Маргарита. Глава 1. 1481 год. 3 марта. Париж. Тогда, в августе минувшего года, Людовик XI очень оперативно отреагировал на угрозу. Он не стал ждать, не стал гадать. Он просто дал себе возможность испугаться и бросился в бега, чуть ли не в одних подштанниках. Конечно, для короля в одних подштанниках не то же самое, что для простолюдина. Но большую часть своему имуществу пришлось оставить в плесиле тур, прихватив только самое необходимое, включая казну, разумеется. Так или иначе, Людовик XI сбежал. А Антуан, великий бастард Бургундии и единокровный брат Карла Смелого, сумел, действуя внезапно, захватить резиденцию руа франс и богатую там добычу. Более того, объявить о том, что Луи-Паук погиб. Вот так взял и погиб. А тело какого-то бедология, обезображенное до невозможности, нарядили в королевские одежды и торжественно похоронили в местной церкви, что создало Людовику категорические сложности. Ведь всем вокруг раструбили о том, что его убили. И тут раз вваливается к ним в гости человек, имеющий внешнее сходство с королем. Как вы поступите? Особенно, если настоящий Луи вам всем мозоли отдавил своими интригами. В общем, Франция забродила и забурлила. Сам же Людовик оказался в собственной стране на птичьих правах. Хуже того, в считанные недели вся страна раскололась на несколько политических партий. Группа сторонников сына Людовика, Карла, которому еще и десяти лет не исполнилось. Группа сторонников, собственно, самого короля. И тех, кто хотел воспользоваться моментом. И последних было в несколько раз больше, чем представители первых двух партий. На этом стратегия Карла Смелого и строилась. Атаковать в конце лета под осень, чтобы король не успел стабилизировать свое положение и собрать до зимы войска. Сам же великий герцог Бургундии... Выступил пассение из ее верховьев, откуда и производил снабжение своей армии по воде, ведь иначе в осеннюю шлякоть не обеспечить подвоз провианта и прочего имущества. Да и зима во Франции теплая, из-за чего мало отличимая от осени. Слякать и слякоть, только еще и прохладно. Причем осаду он начал, озадачившись с первых дней прибытия добрым жилищем для своих воинов, дабы они не голодали. Не страдали от непогоды и так далее, ведь дело предстояло долгое и очень непростое. Зима в Западной Европе — это не только раскисшая дороги и мерзкая температура, близкая к нулю. Это еще и повышенный расход пищи и дров. А вот их-то Карл и планировал Париж лишить, чтобы по весне, если сам не откроет ворота, его можно было взять приступом. Пока Людовик не подошел с армией. Совершенно нетипичная зимняя кампания оказалась полной неожиданностью для его мини-приятелей. И в первую очередь для Людовика XI. Не говоря уже про парижан, которые были попросту не готовы к этой внезапной осаде и не имели должных запасов, из-за чего начали страдать особенно люто. Страдать, но держаться. И вот 3 марта 1481 года огонь осадной артиллерии Бургундии наконец-то сделал свое дело. В крепостных стенах Парижа оказалась проделана достаточно большая дыра. Для чего там дыра? Считай, фрагмент обрушился. Две большие бомбарды очень удачно положили в свои огромные каменные ядра. Затрубили рожки. Забили барабаны. И бургундская пехота устремилась на штурм. Еще пыль толком не осела. А первые бойцы в шлемах в дзингасах уже пересекали эти завалы камней. Без всякого порядка. Кто с Элибардой, на которой для этого дела заменили их пики, кто с аркебузой. Раздались первые выстрелы, крики. Началась резня. Несмотря на немалую изнуренность холодом и голодом, парижане держались крепко. Оперативно соорудив завалы баррикады на узких улочках, они мобилизовали все свои силы, чтобы остановить пехоту герцога. Тем временем, дав в этой драке завязанность как можно большему количеству защитников, Карл повел своих людей к совсем другим воротам. верхом. весь цвет рыцарства и жандармов Бургундии, а также союзных и вассальных земель, поехал вдоль стен. Угроза это никакой не представляла. Да и что могут садники против достаточно мощных укреплений? Однако, достигнув противоположной прорывы стороны города, Карл спешился и скомандовал действовать. И тут же несколько десятков бойцов устремились к воротам. К этому времени бой в проломе уже шел добрый час, и парижане успели стянуть туда войска буквально отовсюду, даже вот с удаленных стен и башен. Благо, что никакой угрозы для этих направлений не наблюдалось. Люди герцога спокойно подошли к воротам, поставили там прикаченную с ними двуколку с большой крепкой бочкой пороха и, подпалив фитиль, дали деру. Нет, конечно, по ним несколько человек постреливали из арбалетов, но совсем не крепостных, а обычных, так что сумели ранить его двоих. Бабах! бах Раскатисто взорвалась бочка, вынеся крепостные ворота. Выломав их, проломив внутрь. Несложно догадаться, что все, кто был внутри надвратной башни, крепко контузило. Поэтому большую минуту докатили без всяких проблем и препятствий. Одна бочка, вторая, третья, четвертая, девятая, двенадцатая. Антуан, что руководил этой закладкой, удовлетворенно кивнул. Крикнул, чтобы все уже отошли. И, запалив фитиль, бросился бежать, сломя голову. Он не до конца понимал, что его ждет случай, если заденет взрывом. Но полагал, ничего хорошего. Ба-ба-бах! Гулко рванула пороховая закладка, разметав надвратную башню по всей округе. Бойцы, что внутри находились и страдали от контузии, просто оказались разобраны на фрагменты как и само укрепление, камни которого накрыли спешащий сюда отряд парижан, услышавших взрыв. Вперед! — проревел Карл и первым побежал вперед. Все его рыцари да жандармы к тому времени были уже спешены и держали в руках полексы, страшного вида оружия. Крепкая полутораметровая древка заканчивалась небольшим боевым молотом, обух которого переходил в клюв боевой кирки. И завершалось это все коротким, но довольно мощным граненым клинком копья, напоминающим больше усиленный штык. Получался агрегат широкого профиля, которым можно было вскрывать любые доспехи. Вот вообще любые, причем достаточно быстро. В сочетании с прекрасными латными доспехами спешеной массы тяжелой конницы. Очень действенный аргумент на узких улочках Парижа. Надо ли говорить, что ударив с тыла по защитникам города, спешенные латники смогли переломить свою пользу, казалось бы, уже безнадежный бой. Новой пехоте герцога не хватало ни навыков, ни доброго снаряжения, ни боевого духа, чтобы штурмовать бесконечные баррикады на улицах Парижа. Люди быстро, просто неумолимо скисали и приходили в негодность. Потерь, как таковых, было немного. Но продвижение этих ребят в дзингасах останавливалось повсеместно. Хуже того. Их начали теснить, стремясь выдавить за пределы города. А тут такая незадача. Почти тысяча латников с поликсами ударили в тыл. К огромному нашему сожалению, Иоанн не сможет выступить в крестовый поход ни в этом году, ни вероятно в следующем, произнес Педро Гонзалес до да Мендоса. Из-за покушений? Покушение только повод, я думаю. «Думаете?» «Я не знаю, или он умнее, чем мы можем себе представить, или я не понимаю, к чему он идет и чем дорожит». «Говори яснее», — нахмурился папа Сик-4, «почему ты считаешь, что он не пойдет в крестовый поход?» «Я этого не сказал. Мне кажется, что он чего-то ждет, словно хищный зверь в засаде. Он готовится к крестовому походу, в этом нет никакого сомнения, но...» «Тогда что мешает ему выступить?» «Не знаю» пожал плечами до Мендоса. «С его слов убийца, которая подсылается кем-то из монархом Европы. И пока он не решит этот вопрос, выступать не может. Опасается, что его королевство ввергнут смуту и развалит. «А как он собирается решить эту проблему?» спросил племянник папы Джулио де Ровера. «Полагаю, летально», — криво усмехнулся до Мендоса. «Он знает, кто стоит за этими покушениями?» «Пока нет». Но, судя по всему, это вопрос времени. Его люди смогли выйти на венецианских работорговцев, и им или ему. Хватило ума понять, что они действуют не самостоятельно. Выяснять этот вопрос он может десятилетиями. Криво усмехнулся Джулиано. Я бы не был таким оптимистичным. А почему нет? Мы ведь ему в этом деле помогать не станем? Не станем, кивнул Сикс четвертый. Вот а сам! Откуда он это сможет узнать? Этот человек довольно осторожен. Боюсь, что он уже догадывается о том, кто является заказчиком. Догадывается? Но как? Откуда? Он применяет очень продуктивный прием. Начинает наблюдать за теми, кому выгодно. А сейчас во всей Европе не так много людей, которым выгодна смерть Иоанна. И он мне уже дал понять, что в принципе наше участие не обязательно. Проклятие! Процедил Сикс четвертый. «И я не советую вмешиваться», – поспешил добавить до Мендоса. Иоанн прямым текстом сообщил, что Святому Престолу пора выбирать на чьей стороне, и что мы уже совершили две очень серьезные ошибки. Третью он нам не простит. «Две ошибки?» «Да». Первый раз прислали Родриго Борджиа для его убийства, человека, защищенного высоким статусом посла. А потом не выдали его для наказания. Но... Иоанн считает, что Святой Престол попытался таким нехитрым способом решить вопрос с крещением Руси в католичество. Его убить, а его малолетний, пока еще безмозглый сын, будет готов на все, находясь под влиянием его матери, ярой католички. Но это же вздор. Нам нужен именно Иоанн и его Божье благословение в войне. Если смотреть на ситуацию с точки зрения короля, то не такой уж и вздор. Во всяком случае, не зная реального положения дел, я так же думал бы. Тем более, что его бывшая супруга, даже после принятия пострига, вновь пыталась избавиться от Иоанна. «Вот стерва!» — воскликнул Сикст. Он убил всех, кто ей служил. И ее давно пора отправить на суд создателя. «Тварь!» «Это вполне поправимо!» — улыбнулся Джулиана де Ровера. Было бы недурно еще передать ему Родрига, но... «Увы!» Развел руками до Мендоса. «Мы можем передать ему людей, Родриго», — заметил Джулиано. «Они его не заменят, но под пытками подтвердят наши слова. Уверен, что это смягчит ситуацию». «А почему Иоанн не убил Элеонору?» — спросил Сик-4. «Я слышал, что в Москве прошли массовые казни. И Если ты говоришь, что она была замешана, то...» «Как я уже сказал, король убил всех, кто ей служил» а ее оставил жить и дальше собирать вокруг себя людей, недовольных Иоанном. Это ведь так удобно, чтобы враги сами выдавали себя, так что убивать ее не было бы здравым поступком, во всяком случае без согласования с королем. Если она действительно участвовала в последнем покушении, то мы так рисковать не можем. Иоанн же был при смерти, и чем закончится ее новая попытка, нам остается только гадать. Он не при смерти был, заметил Доминдоса, а опять побывал там, за кромкой. Ева, его супруга, клянется, что он очнулся, когда ворон сел ему на грудь. Причем ворон этот настойчиво пытался попасть в комнату. «Серьезно? Второй раз воскрес?» Строго говоря, он не воскресал. Он был еще жив. Просто находился в беспамятстве. И, судя по всему, не очнулся бы. Все уже думали, что он умрет. А он выжил». Думаешь, вмешался этот древний бог? Кто знает. Однако после воскрешения он сообщил довольно интересную вещь. Судя по всему, многие из древних богов – это ангелы и демоны, которых принимали по темноте душевные древние люди не за тех. Во всяком случае, Иоанн заявил, что архангел Михаил, предводитель воинства Создателя, в былые времена представлял перед людьми в разных ипостасях. Одну из них германцы называли Тором, Вторую Одином или Вотоном. Арест с Марсом — это он же. Ересь какая! — покачал головой папа. Может быть, и ересь. Но кто-то Иоанна упорно возвращает на Землю. С какой миссией, не ясно. В любом случае, это все выглядит не таким уже бредом. Надо бы его предупредить. Задумчиво произнес Джулиана, меняя тему разговора. Кого? Ну, не Иоанна же! Ему, судя по всему, все ни по чем. Раз уж высшие силы за ним присматривают. Если они за ним присматривают, то скажи, разве ты желаешь вставать у них на пути? Желаешь познать гнев архангела Михаила? Если Иоанн прав, и он тот, кого в древности принимали за Ареса, Марса, Тора и прочих, то... Я согласен. Нам не следует вмешиваться в их дела. Но ведь Иоанн требует выдать всех, кто получает деньги от работорговцев. Удивился племянник. Вот ты эти сведения королю и отвезешь. Только не станешь выделять виновника. Просто перечислишь всех. А их там много. В том числе и тех, кого Иоанн считает друзьями. А виновнику торжества нужно как-то намекнуть, чтобы прекратил уже испытывать судьбу. Северный лев вышел на охоту. И, возможно, нам удастся его отвлечь от добычи. Возможно. Но ему не нужно нарываться... — Я все сделаю, — кивнул до Мендоса. — Не сам. Уверен, что если Иоанн подозревает его, то без всякого сомнения отслеживают людей, чтобы вертиться вокруг него. И твое появление рядом с ним станет доказательством, как и любого другого высокопоставленного представителя Матери Церкви. Нужно найти способ не выдать нас. — Понимаю. — Конечно. Это было бы действительно слишком глупо.